«Нет, но под давлением событий мы вынуждены были в точности реконструировать тогдашнее введение опытного образца. И при этом наткнулись на два отзыва, которые ты в свое время... М «Да, как бы это сказать?» «Которые ты в свое время запамятовал». Пальцы Стоуна впились в край стола. Йоханссону показалось, что человек сейчас рухнет без сознания, но Стоун удержался и сел с ничего не выражающим лицом. «Об этом я ничего не знаю». Одно заключение говорит, что распределение гидрата и газовых полей в этой местности трудно картографировать. В отзыве указывается, что риск наткнуться в процессе бурения на свободный газ, хоть и мал, но не исключен на 100%. «Это все равно, что исключен», — хрикл сказал Стоун. «И результат за год превзошел все ожидания. Все равно, что не значит стопроцентно. Но мы не пробурились в газ. Мы добываем нефть. Фабрика действует. Проект Конгсберг абсолютно успешный». Настолько успешно, что мы же сами решили строить следующий образец, и на сей раз уже официально. Из второго заключения, — сказала Лун, — следует, что вы наткнулись на неизвестного до тех пор червя, который живет на гидрате. Да, черт возьми, это был ледовый червь. Ты его исследовал? Почему я? Хорошо, вы его исследовали? Разумеется, мы его исследовали. В отзыве говорится, что червя нельзя однозначно идентифицировать как ледового что он встречается в больших количествах, что его влияние на локальные факты нельзя выявить однозначно, что, по крайней мере, в непосредственном окружении обитания червей в воду выделяется метан. Что он побелел. Это не так, не совсем так. Эти черви обнаруживались в очень ограниченной области, но там, где обнаруживались, их было обили. Мы строили в стране от них. Этому отзыву я... По-настоящему он не имел отношения к делу. «Смогли ли вы классифицировать червя?» — спокойно спросил Скауген. «Мы были уверены, что это...» «Смогли ли вы его классифицировать?» Челли Стоуна задвигалась. Йохансону показалось, что тот готов был цепиться Скаугену в горло. «Нет», — выдавил он после долгой паузы. «Хорошо», — сказал Скауген. Клиф, пока что ты освобождаешься от работы. Твои функции возьмет на себя Тина. Ты не можешь... Об этом мы поговорим позже». Стоун оглянулся на Хвистендаля в поиске поддержки. Но тот смотрел прямо перед собой. — Ох, проклятие, но ведь фабрика действует! — Ты идиот! — сказал Хвистендаль без выражения. Стоун был ошарашен. Его взгляд метался от одного к другому. — Мне очень жаль, — сказал он, — я не думал. Я действительно хотел, чтобы мы продвинулись с фабрикой. И Йоханссон охватило мучительное чувство стыда и жалости. Так вот почему Стоун все это время так старался преуменьшить роль червя. Он знал, что допустил тогда промах. Он слишком хотел быть первым. Подводная фабрика была его любимым детищем. Она давала ему шанс быстро сделать карьеру. Какое-то время это работало. Успешный год неофициального испытания, потом официальное введение в действие, а в конце серия фабрика и продвижение на все большие глубины. Это могло бы стать личным триумфом Стоуна. Но тут во второй раз возникли черви. И теперь они уже не ограничивались несколькими квадратными метрами. Йохансон испытывал чуть ли не сострадание. Скауген протер глаза. Мне неприятно нагружать вас всем этим, доктор Йохансон, сказал он. Но раз уж вы в нашей команде, понимаю, во всем мире многое выходит из-под контроля. Несчастные случаи, бедствия, аномалии. Люди взвинчены и слишком ранимы. А нефтяные концерны оказываются удобным козлом отпущения. Сейчас мы не имеем права допускать ошибки. Могли бы мы и впредь рассчитывать на вас. Йохансен вздохнул, потом кивнул. Это хорошо. Собственно, другого мы от вас и не ждали. Не поймите меня неправильно, решение только в ваших руках. Но, может быть, вы смогли бы уделить больше времени роли научного координатора? Мы позволили себе предварительно переговорить об этом с НТНУ. Йохансон выпрямился. — Позволили себе что? — Откровенно говоря, мы просили университет временно освободить вас. И, кроме того, я рекомендовал вас в министерстве. Йохансон уставился сперва на Скаугена, потом на Лунд. Минуточку, — сказал он. — Это настоящее научное место, — торопливо вставила Лунд. «Статойл выделит бюджет, и ты получишь любую поддержку, какая понадобится». «Я предпочел бы...» «Вы рассердились, — сказал Скалбин. — Я понимаю».